«Кому?» — Гарт Бирн. «Без темы. От Чес Малинс. Гарт, я вела себя жестоко. Молчание хуже всего, знаю. Мы с Одином тут как в гнезде, или, как я говорю, в глубокой изоляции. Ни с кем не могла говорить, кроме своих студентов. От них ты никуда не денешься. Но в остальное время я была наедине с Одином, и пока, похоже, только с ним способна общаться». Это письмо — мой первый отклик живому существу, при этом не ребенку и не нервному студенту. Прости, но лучше, как мне кажется, тебе его пока не трогать, даже если ты сидел на карантине. Не плащи ради бога хлоркой рот, знаю, ты пошутил, и все-таки не плащи. Надеюсь, ты поймешь. Не могу пока никого к нему подпустить, надеюсь, это не слишком мелодраматично». Но если хочешь, приходи, постоишь на тротуаре, а я поднесу его к окну. Может, тут есть отсылка к древнегреческой драме, но если и так, то не могу сообразить, какой. Словом, дай знать, вне моих занятий со студентами мы с Одином, в общем-то, свободны в любое время и в любой день. Чес. От Гарт Бирн. Без темы, кому? Чес Малинс. «Спасибо. Буду где-то через полчаса. Подойду к твоему дому и напишу. Спасибо».